Глава 15 На святой земле. А? Обсудив происшествие с человека ящерями в деревне, мы выдвинулись в сторону повозки, чтобы провести ритуал. А вдруг драгоценный камень в кнуте Харун начал мигать. «Что бы это значило?» Спросила она, наклоняя голову и поднимая кнут. «Может быть, это предупреждение об опасности?» Стоило подумать об этом, как раздался грохот и со святой земли повалил дым. «Что это?» Мы кинулись вперед, чувствуя поблизости нечто чудовищное сильное. «Что происходит?» – спросил я. «По-видимому, это сработала ловушка Святой Земли», – ответила Харун. «Там и такое есть». «А как же? Она срабатывает, если кто-то пытается открыть дверь к клановому оружию без разрешения его обладателя». «Похоже, что Святая Земля была под надежной защитой». «Это значит, что пьянца послала еще один отряд лазутчиков?» «Видимо, да», – ответила Харун на мою догадку. «Но если там находятся героя Лука, то защита клановой повозки вряд ли бы сработала. Не нравится мне это?» «Интересно, может ли такой поворот вообще хоть кому-то нравится?» «Мы бежали со всех ног, пока не добрались до Источника Дыма». «Вы уже здесь, что ли?» Поднялся ветер, дым рассеялся, и мы увидели самопровозглашённого бога в собачьей шапке. Он окружил себя искрящимся барьером, затем неведомой силой поднял сопротивляющуюся клановую повозку, И вырвал ее из пьестала. Я знал, что ваша страна разыскивает эту игрушку, а теперь я видел, что у нее защита игрушечная. Он посмотрел на нас так, будто искал согласие. Хотя эта земля вам тоже важна. Все-таки именно здесь древние герои создавали всякие устройства, чтобы мешать нам. Неприятно, конечно, но сейчас уже не важно. Тех! Рен, не задумываясь, выхватил нулевой меч и встал в стойку. О, я пока не настроен на битву! Насколько я вижу, вы уже придумали, как справиться с моими подарками? Сказал самопровозглушенный бог и шепотом добавил. Тоже мне самое умное! Затем он переместил повозку, защищаясь ей словно щитом. Тогда что тебе нужно? Что ты собираешься сделать с повозкой? спросил я. Я что, должен вам все объяснять? Вы убили Бога! И теперь будете наказаны за этот великий грех! Какого бога? Какой грех! Мы просто отомстили сволочи, которая наслаждалась убийством людей. Вы, как обычно, строите из себя воплощение справедливости и мешаете нам. Ага, из этих слов можно сделать вывод, что они по-прежнему думают, будто нас поддерживают охотники на богов. Раз так все сложилось, то и я вам кое-что скажу. Вы пользуетесь героями как своими пешками и радуетесь тому, что портите нам жизнь. Но и чем вы лучше нас? Кажется, он чего-то не понимает. Или охотники на богов действительно так себя ведут? «Наверное, лучше пока помолчать. Неудачное объяснение может выйти нам боком». «Тем более, что вы стали еще сильней! Зачем вы пытаетесь выглядеть так злобно? Угрожаете, что ли?» Спросила самопровозглашенный бог, глядя на нас. Ей до встречи с ним излучил злобу. Сейчас ее стало еще больше? Не понимаю я, что он несет. А вот то, что стали сильней, это разумеется. Ведь мы теперь знаем метод молота. «Теперь те, на кого вы работаете, должны взяться за ум!» «Раз уж им так нравится смотреть издалека, то я забираю повозку, чтобы они не смогли вмешаться. И передайте им! Этот мир полон людей, мешающих удовлетворить жажду власти! Они не заслужили спасения!» «С этим не спорю». Я искренне недоволен тем, что времена меняются, а люди нет. В нашу эпоху Ромарк и Фабрей, и даже Шельдвельд мечтали о том, чтобы владеть всем миром, но и во времена Мамору каждая страна имеет непомерное самомнение. Хотя, конечно, прошлое лучше будущего уже тем, что тут не принято выяснить отношения между героями. В наше время Ирэн и Ицки, и тем более Матаясу, с самого начала рассматривали друг друга как соперников. «На Фуми сама!» «Но мы сражаемся ради тех, кто не такой!» Вот мой ответ, и я говорю совершенно искренне. Попав в параллельный мир, я встретил немало людей, которые мне помогали, и пришел к этому выводу. «Поэтому мы будем мешать вам еще больше, чем сейчас!» Знаю, что так нечестно, но на войне как на войне. Есть куча людей, которые оправдывают свои действия стратегии, тактикой и так далее, но в глубине души они все мерзавцы. Я готов опорочить свое имя как угодно, если это поможет защитить дорогих мне людей. Я больше не в том положении, когда меня обвиняли в несуществующем преступлении, и никто за меня не вступался. В этом мире у меня достаточно тех, кто доверяет мне и кого я хочу защищать. Вот почему я готов терпеть любые оскорбления. А слушать ругань тех, кто пытается ранить моих подопечных, это даже приятно. Запомни главное правило. Не делай ничего, если не готов к аналогичному ответу. Слишком уж много развелось людей, которые верят, что им ничего не будет. Разумеется, участники любой войны действуют так, чтобы получить как можно меньше урона, но готовиться-то все равно нужно к худшему. А если какие-то мечтатели этого не делают и думают только о победе, то я их проучу. Пусть почувствуют себя на месте своих жертв. Фа... «Перестань уже красоваться! Твои помощники решили только наблюдать! Мажешь на них не рассчитывать!» «Тебе не кажется, что они ни во что вас не ставят, и поэтому считают, что нам не нужна их помощь?» Я решил приукрасить свой блеф. «Пусть считает, что охотники не помогают нам, потому что не считают этого бога достойным противником!» «Вы уверены, что хотите затягивать противостояние? Может, лучше поскорее попросите пощады? Так вы легче делаетесь!» Многозначительно предложил я. Этот самопровозглашенный бог тоже занимался стримингом волн, и я могу предположить, что его отношение к охотникам обусловлено тем, что они иногда устраивают внезапные набеги и убивают его зрителей. Самопровозглашенные боги не признают правил, у них неуемная фантазия, которую удобно подпитывать, пока они сами себя не напугают. А волнение и страх могут привести к ошибкам. «Как ты смеешь так говорить, житель никчёмного мира?» «О, неужели сработало?» Я взглядом сообщил Рену, Мамору и Харун, что пора отобрать повозку. Уловив посыл, Рен шагнул вперед. Самопровозглашённый бог, словно опомнившись, пронзил меня поистине смертоносным взглядом из-под собачьей маски. Затем он поднял повыше повозку и начал улетать. Как бы ее вернуть? Повозка ведь относится к помощникам Лука. «Мамору, прикажи повозке как герою, чтобы она сопротивлялась сильней!» Уверен, что самопровозглашенный бог пытается похитить оружие по принципу перерождёнцев. Приказ священного героя не сработает, если оружие держит правильный владелец, но ну я не думаю, что повозка одобрила такого обладателя. И раз так, то приказ Мамора должен освободить ее. «Что мне делать?» Неужели Мамора не в курсе? Видимо, он еще не сталкивался с перерождёнцами, которые отбирают оружие. «Может, я попробую вместо него?» Я поднёс руку к щиту, но тут самопровозглашенный бог начал летать из стороны в сторону на огромной скорости. «Я не поддамся на провокации!» «Я знаю, что вам нужна эта повозка, поэтому в качестве наказания забираю её с собой, а еще, «Хай! Куэ? Эрст!» Я попытался создать щит, но не успел. Самопровозглашённый бог так быстро подлетел к нам, что глаза не поспевали. Он схватил сидевшую на хию Мелти и снова взмыл ввысь. Черт, еще немного я бы его поймал, но он выбрал слишком уж неожиданную цель, и я не успел среагировать. «И её я тоже забираю как заложницу!» «Мелти!» «Королева Мэлти! Ваше Величество!» Тени и Клер кинулись было вперед, но самопровозглашенный бог уже набрал высоту. «Ха! Да ладно! Ты уверен, что из меня хороший заложник?» Дерзко спросила Мэлти, стараясь не стынать в хватке противника. «Да, именно ты мне и нужна! До меня доходили слухи, что ты у них главный стратег и мастер дипломатии! Тебя называют хитрой лисицей!» «Лисицей?» Мэлти заработала такую же кличку, как и её мать. «Ха!» Мелти улыбнулась достоинством королевы. «Для меня честь слышать такое от тебя». Кажется, она и правда гордится своей славой. Наверное, для нее эта кличка — еще один шаг на пути к тому, чтобы стать настоящей королевой. Я и сам не имею ничего против того, чтобы ее называли лисицей, ведь это слово не связано для нас ни с чем дурным. Но не думаю, что Нафуми начнет сдавать в политическом плане из-за моего отсутствия. Меня легко заменить. Скоро узнаем, правда это или нет. Ведь вы прогневали всемогущего бога. «Вот как. Неужели всемогущий бог не способен предсказать будущее?» «Смешно слышать». «Что? Ты насмехаешься надо мной?» «Я всего лишь говорю правду. Всемогущему богу ни к чему, заложники. Я смеюсь над тем, что ты, наоборот, демонстрируешь нам свое бессилие». Мэлти уверенно стояла на своем, совмещая невозмутимость матери и волю отца. «Просто скажи то, что думаешь на самом деле. Я не хочу умирать! Хватит! Не убивайте!» «Только учти!» «Этого будет слишком мало, чтобы на Афуме, Шельтран, его герои и их спутники пощадили тебя!» Э! Мне остается только процитировать на Афуме. Перед тем, как наносить удар, будь готов к тому, что его нанесут в ответ!» «Замолчи! Ещё слава и расстанешься с жизнью!» Самопровозглашенный бог швырнул Мелти в сторону повозки. Затем и сам подлетел к оружию, чтобы окружить его барьером, и начал взлетать. Хм. Драгоценный камень на повозке вспыхнул, оружие изменило форму, «И поймала Мэлти?» «Что ты собираешься с ней делать?» — крикнул я врагу. «Ничего такого. Передайте тем, кто за вами стоит. Если они хотят, чтобы я пощадил вашу подружку, пусть отключат барьеры и убираются к черту. Иначе я не только убью эту девчонку, но и как следует накажу этот мир. Посмотрим, чего стоит ваша справедливость!» Напоследок расхохотавшись, самопровозглашённый бог исчез. Черт. Он налетел на нас так быстро, что я не успел отреагировать. В результате мы остались и без клоновой повозки и без Мелти. Эх, удалось бы подобраться поближе, я бы призвал Эрстшилд и, возможно, спас бы пленницу. Гераищета щита Дано! И вата не Дано! В возгласах Тени и Клэр слышались упрёк, торопливость торопливости замешательства. «Нам опять не хватило скорости! Будь мы быстрее, Он забрал Мелти!» Воскликнула Рафталия. «Успокойтесь!» То он сразу сказал, что взял ее в качестве заложницы, иными словами, он не собирается ее убивать. Кроме того, он не перерожденец, поэтому я не думаю, что она станет наложницей в его гореме. Я этого так не оставлю. Я должна защищать ее, величество Королева Мелти наравне с героями. Разозлился Клер. Я и так. Сначала мы должны выяснить, куда он утащил Мелти, затем найти способ помочь ей. Какая твоя работа, тень? Есть выяснять и шпионить. Значит, я и должна выяснить, куда ее забрали. «Ему не есть скрыться от меня! Я есть преследовала даже героев, умеющих телепортироваться!» «Я думаю, на этот счет можно особенно не беспокоиться», — сказала Харун, показывая на драгоценный камень кнута. Из него выстрелил тонкий луч. «Похоже, клановая повозка сообщает нам, где находится», — пояснила ученая. «Если есть идти на свет, то найдем злодеев?» «Именно. Вот только...» Харун посмотрела туда, куда показывает луч. Могло показаться, что он направлен точно в Шильтран, но нет. Я прекрасно понимаю, что на самом деле луч указывает намного дальше. А что находится за Шильтраном? Легко догадаться. Там пьянца, которые помогают самопровозглашенные боги. Ее Величество! Как мы есть, вернём я! Судя по всему, самопровозглашенные боги считают, что за нами стоят некие создания, которые причиняют им неудобства. Например, им мерещится какой-то барьер. Во время прошлой битвы с самопровозглашённым богом враг заявил, что не видит обо мне информации. Думаю, за это надо сказать спасибо нулевому оружию. Сложно сказать, о каких явлениях идет речь. Физических или психологических. Однако самопровозглашённые боги не прибегают к грубой силе и пользуются хитрыми уловками. Похоже, они опасаются нападать на нас в лоб. Если отрезать им путь к бегству и навязать битву, то у нас будут все шансы на победу. Похоже, повозка оценила всю серьезность положения и сменила облик, чтобы защитить Мэлти. Продолжил я. Не знаю, хватит ли этого, но речь все-таки о клановом оружии. Будем молиться, что она справится. Но даже если нет, это все равно не повод сдаваться. Клановая повозка подсказала нам, где ее искать. У нас есть надежная зацепка, так что опускать руки нельзя. И раз так мы вернем Мэлти, заберем клановую повозку и нападем на врагов в лоб. Пришло время стереть пьянцу с лица земли во всех смыслах этого слова. У нас достаточно героев, чтобы уничтожить их. Да, у пьянца есть свои герои, но это ерунда. Мы побеждали в более невероятных условиях. Если я пойду на уступки из-за того, что Мелти в заложниках, она сама мне этого не простит. Однако мы мысли прервала огромные тени хлопки крыльев.